Глава 21. первая Вашир стоял на вершине дворца короля бога и смотрел, как солнце садится за дождевой лес на западе. Заходящее светило бросало отцветы на облака и окрашивало деревья великолепные красные и оранжевые тона. Затем оно скрывалось за лесом, и цвета потускнели. Говорят, что перед смертью человека его биохроматическая аура внезапно вспыхивает, подобно последнему удару сердца или последней волне перед отливом. Вашер видел такое, но не при каждой смерти. Это было редким явлением, вроде совершенного заката. Впечатляющим, отметил кровь ночи. «Закат?» – уточнил Вашер. «Да». «Ты не можешь его видеть», – сказал он мечу. «Но я могу его чувствовать, как его видишь ты. Багровый, будто кровь в воздухе». Вашер не ответил. Меч не мог видеть, но посредством могущественной искаженной биохромы ощущал жизнь людей. Кровь ночи создали для защиты и того и другого. Как ни странно, защита могла быстро и легко превратиться в уничтожение. Иногда в вашей казалось, что эти два явления по сути одно и то же. Защищая цветок, уничтожают вредителей, которые им кормятся. Защищая здание, вырубают растения, которые могли бы расти на этой почве. Защищая человека, приходится смириться с разрушениями, которые он производит. Хотя вокруг было темно, ощущение жизни не подводило. Вашир слабо чувствовал растущую внизу траву и знал, насколько она далеко. Будь у него больше дыхания, он ощутил бы даже лишайник, облепивший каменные стены. Вашир опустился на колени, касаясь одной рукой штанины, а другой камня. «Укрепляй меня!» Приказал он и выдохнул. Штанина затвердела, а на черном камне рядом с ним появились лишенные цвета пятна. Черный тоже был цветом. Хотя Вашер не понимал этого, пока не стал пробуждающим. Лохмотья с краев штанов обвили лодыжку и сделали жесткими. Поскольку он стоял на коленях, лохмотья смогли обернуться и вокруг подошв. Одной рукой Вашер коснулся рукава своей рубахи, а другой дотронулся до мрамора, создавая при этом мысленный образ. «По моему сигналу стань пальцем и хватай». Приказал он. Рубашка задрожала. И лохмотья на рукавах обвились вокруг руки, собравшись пять кисточек, словно пять пальцев. Сложный приказ. Он потребовал куда больше дыхания, чем хотелось бы Вашеру. Оставшегося запаса едва хватало для второго возвышения. Да и для визуализации этого приказа нужна была большая практика. Однако пальцы, кисточки того стоили. Они уже доказали свою полезность. И Вашер не желал начинать ночное дело без них. Он выпрямился и заметил серое пятно посреди абсолютной черной поверхности мраморной стены. Вашир ухмыльнулся, представив, как вознегодуют жрецы, когда это увидят. Он убедился, что ноги надежно укреплены. Жал кровь ночи осторожно шагнул с края. Дворец был сложен из огромных каменных блоков в форме ступенчатой пирамиды. Вашер пролетел около 10 футов и жестко приземлился ярусом ниже. Но пробужденная ткань поглотила часть удара, действуя как второй внешний скелет. Вашер выпрямился, кивнул самому себе и спрыгнул на следующий блок. Наконец он приземлился на мягкую траву с северной стороны дворца, рядом со стеной, окружавшей все плато. Пригнувшись, он огляделся. Крадешься, Вашер? Спросил Кровь Ночи. У тебя ужасно получается. Вашер не ответил. Надо нападать. Посоветовал Кровь Ночи. – Вот это у тебя получается хорошо. – Ты просто хочешь показать свою силу, – подумал Вашер. – Ну да, – согласился меч, – признай, что подкрадываться ты не умеешь. На этот раз Вашер не ответил. Одинокий человек в рваной одежде и с мечом, крадущийся по двору, выглядел подозрительно, поэтому он озирался. Вашер выбрал ночь, когда боги не планировали значительных празднований за пределами внутреннего двора. Но все равно между дворцами шастали небольшие группы жрецов, министрелей и слуг. — Насколько точная у тебя информация? — спросил Кровь Ночи. Потому что, если честно, я не доверяю жрецам. — Он не жрец. — мысленно ответил Вашер и осторожно двинулся вперед, стараясь оставаться в густой тени каменного выступа. Его информатор посоветовал держаться подальше от дворцов влиятельных богов вроде Авроры Соблазна и Наблюдателя Спокойствия. Но он также заметил, что дворцы незначительных богов, вроде Дарителя Света или жаждущего Покоя, для дела не подойдут. Так что его выбор пал на жилище Звезды Милосердия, богини не слишком влиятельной, но известной своим участием в политических делах. Ее дворец сегодня выглядел темным, но там все равно могла стоять стражем. У холандренских возвращенных всегда хватало слуг, и, конечно, Вашер вскоре заметил двух стражников у нужной двери – Они носили яркие костюмы дворцовых слуг. Желтый с золотом. Цвета своей госпожи. Они не были вооружены. Кому вздумается напасть на дворец, возвращенный. В их задачи входило не допускать, чтобы кто-нибудь бродил поблизости и беспокоил сонных госпожи. Стражники стояли у фонарей, внимательные и настороженные, но больше для вида. Вашир прикрыл кровь ночи плащом и вышел из темноты. Тревожно озираясь по сторонам и бормоча себе под нос, он сгорбился, стараясь получше спрятать длинный меч под одеждой. «Это уже перебор», – прямо заявил Кровночи. «Образ безумца? У меня ничего не мог придумать?» «Сработает», – подумал Вашер в ответ. «Это двор богов. Ничто так не притягивает неуравновешенных личностей, как возможность встретиться с божеством». Заметив его, стражники повернули головы, но не особо удивились. Вероятно, на службе они сталкивались с безумцами чуть ли не каждый день. Вашер видел, какие типы оказывались в очереди на прошение к возвращенным. «Ну-ка, стой!» – велел один из стражников при приближении Вашера. «Ты как сюда попал?» Вашер шагнул к ним, бормоча себе под нос, что хочет поговорить с богиней. Второй стражник коснулся его плеча. «Пошли, приятель! Давай вернемся к воротам и посмотрим, найдется ли для тебя местечко в приюте на эту ночь!» Вашер замялся. По некоторым причинам он не ожидал доброты и потому чувствовал укол вины за то, что собирался сделать. Выбросив руку в сторону, он дважды дернул большим пальцем, чтобы заставить длинные кисточки лохмотьев с рукавов повторить движение настоящих пальцев, а затем сжал кулак. И кисточки метнулись вперед, обернувшись вокруг шеи первого стражника. Тот издал изумленный вздох. Прежде чем второй стражник успел среагировать, Вашер нанес ему удар под дых рукоятью меча. Стражник согнулся, Вашер тут же подсек его ноги сапогом и надавил на шею рухнувшего стражника. Медленно, но твердо. Тот задёргался, но сейчас ноги Вашера укреплялась сила пробуждения. На мгновение Вашер замер, оба стражника боролись, пытаясь освободиться. Через несколько секунд Вашер убрал ногу с шеи второго стражника, потом опустил на траву первого, дважды дернув большим пальцем, чтобы ослабить хватку пальцев кисточек. – Ты мной почти не пользуешься, – обиженно сказал кровночей. Я мог бы. Я же лучше рубашки, я меч. Вашер не обратил внимания на жалобу, вглядываясь в темноту, чтобы убедиться в том, что его не заметили. – Я и впрямь лучше рубашки. Я бы их всех убил. Посмотри, они еще дышат. Дурацкая рубашка! — Так и надо. Трупы вызывают больше проблем, чем люди, которых просто оглушили. — Я тоже могу оглушать! — немедленно отозвался Кровь Ночи. Вашир покачал головой и нырнул в здание. Дворцы Возвращенных, в том числе этот, представляли собой череду открытых комнат с цветными занавесями в дверных проемах. Погода в не была настолько мягкой, что позволяла все время держать помещения открытыми. Он не пошел через центральные комнаты, а направился по внешнему коридору для слуг. Его информатор сказал правду. То цель Вашера находится в северо-восточной части дворца. Он на ходу размотал опоясавшую его веревку. «Пояса тоже дурацкие», — заявил Крофночи. «Они?» В этот момент из-за угла, прямо перед Вашером, вышли четверо слуг. Он поднял глаза и вздрогнул, но не слишком удивился им. Изумление слуг длилось чуть дольше. мгновение ока Вашер выбросил веревку вперед. «Держи!» – приказал он, вливая в нее большую часть оставшегося дыхания. Веревка охватила руку одного из слуг, хотя Вашер целился в шею. Выругавшись, он дернул слугу к себе. Тот скрикнул, врезавшись в угол. Другие рванулись прочь. Второй рукой Вашер схватил кровь ночью. «Да!» – обрадовался меч. Вашер не стал обнажать меч, а просто швырнул его вперед. Проскользив, по полу оружие остановилось перед тремя оставшимися слугами. Один из них замер, завороженно глядя на меч, и потянулся к нему с восторгом в глазах. Двое других бросились бежать, оглашая коридоры криками о нарушителе. «Чтоб тебя!» Выругался Вашер. Он дернул веревку, снова сбив с ног опутанного слугу. Тот попытался подняться, но ваше оружие оказался рядом и обмотал веревку вокруг его тела и рук. Оставшийся слуга не обратил на них внимания. С горячими глазами он подобрал кровь ночи и расстегнул пряжку на рукояти, собираясь извлечь клинок. Когда над краем ножен показалась тонкая полоска серебристого клинка, за ней, подобно жидкости, подтек черный дым. Часть его опустилась на пол, а остальные струйки дыма щупальцами обвились вокруг руки слуги, вытягивая из кожи цвет. Ударом, усиленной дыханием ноги, Вашер отшвырнул мужчину, заставив выронить кровь ночи. Связанный слуга еще дергался, пытаясь высвободиться. Вашер не обратил на него внимания. Сгреб того, который подхватил меч и двинул головой стену. Тяжело дыша, Вашер подобрал кровь ночи. Задвинул его в ножны и защелкнул пряжку. Затем потянулся к веревке, опутавшей оглушенного слугу. «Дыхание твое ко мне». Велел он, забирая жизнь из веревки, оставляя человека связанным. «Ты не дал мне его убить», — возмутился Кровночим. «Да», — ответил Вашер. «Трупы помнишь?» «И двое от меня убежали. Это неправильно». «Ты не можешь соблазнить чистых сердцем ночью. Он уже множество раз повторял эти слова, но казалось, что меч просто не способен их понять. Вашер стремительно пронесся по коридорам. Оставалось пройти совсем немного, но во дворце уже звучали тревожные крики и призывы на помощь. Драться с армией, слуг и солдат ему совершенно не хотелось. Вашер неуверенно остановился в коридоре с голыми стенами. Он мимоходом отметил, что пробужденные веревки невольно вытянули цвет из сапог и плаща и единственной непробужденной на нем одежды. Серая ткань мгновенно выдала бы его. Но сама идея об отступлении была ему неприятна. Он раздраженно стиснул зубы и стукнул кулаком по стене. Предполагалось, что все пройдет более гладко. – Я же говорил, что ты не умеешь подкрадываться. – заметил кровь ночью. – Заткнись. Вашер не собирался отступать. Порывшись в мешочки на поясе, он вытащил оттуда мертвую белку. «Фу!» Фыркнул кровь ночи. Вашер опустился на колени и положил руку на трупик. «Пробудись, дыхание моим!» Приказал он. «Служи желанием моим!» «Живи по приказу и слову моему!» «Павшая веревка!» Последние слова стали управляющей фразой. Вашер мог бы выбрать что угодно, но сказал первое, что пришло в голову. Одно дыхание исчезло из тела, впитавшись в трупик грызуна, и тот задергался. Это дыхание Вашер никогда не сможет вернуть. Безжизненные создавались навсегда. Белка утратила цвет полностью, посерев. Пробуждение питалось цветами самого тела, используя их для трансформации. Она и при жизни имела серую окраску, поэтому разницу было непросто заметить. Вот почему Вашер предпочитал этих зверьков. «Павшая веревка», — сказал он, и Белка посмотрела на него серыми глазами. Управляющая фраза прозвучала. И теперь Вашер мог дать существу любой приказ, как и при обычном пробуждении. «Шуми, бегай! Кусай всех, кроме меня, павшая веревка!» Вторично произнесенная фраза заблокировала восприятие зверька, так что ему больше нельзя приказывать. Белка вскочила и метнулась по коридору к открытой двери, в которую убежали слуги. Вашер тоже поднялся и перешел на бег, надеясь, что этот маневр подарит ему время. И впрямь через несколько секунд он услышал крики из другой части здания, а затем лязг и вопли. «Остановить безжизненного непросто, особенно только что созданного с приказом укусаться». Вашер улыбнулся. «Мы бы могли с ним справиться», — заметил кровночим. Вашер поспешил к месту, о котором ему рассказывал информатор. «Вот и ориентир. Треснувшая панель на стене, якобы обычная поломка в здании». Вашер присел на корточки, надеясь, что информатор не солгал. Затем пошарил на полу и замер, нащупав скрытую задвижку. Он открыл ее и обнаружил потайной ход. Считалось, что во дворцах возвращенных нет подземелий. Он улыбнулся. А что если из этого туннеля нет другого выхода? спросил кровь ночи. Когда Вашер спрыгнул вниз, а пробужденная одежда смягчила удар. Думаю, тогда ты перебьешь кучу народа, ответил Вашер. Но пока что информация была верна. И он предполагал, что так будет и дальше. Похоже, что жрецы радужных тонов многое скрывали от остального королевства и от своих богов.